Глава 14. Лина. Все выходные на улице моросил дождь, тёплый, летний. Люблю гулять при такой погоде. Но когда нос не дышит, а в горле першит, приходится сидеть дома. От этого становится немного грустно. Где-то в глубине души я надеялась, что позвонит Ярослав и хотя бы попросит прощения за измену. Ведь мы больше года были вместе. Строили планы на будущее. Или их строила только я? Да, очевидно, я жила в мире иллюзий, и Ярослав не собирался связывать со мной свою жизнь. Я не была для него единственной. Жаль, что так жестоко ошиблась в своём первом мужчине. Наделась, что он будет моим единственным. Ведь я берегла себя для этого. А но мне было надо. Печально, когда в свои 25 ощущаешь себя наивной идиоткой. Мне было обидно и противно. Измена это что-то грязное, отвратительное. Очень хотелось поскорее забыть Ярослава, но я понимала, что это невозможно. Можно же было просто расстаться, раз я ему надоела. Сказал бы всё честно. Да мне всё равно было бы больно. но не мерзко, как сейчас. А может, подступить, как в какой-то народной песне, которую любит петь моя бабушка на праздниках. А я в ответ на твой обман найду ещё кудрявее. Мудрый совет. И, кажется, альтернатива Ярославу может найтись очень быстро. Правда, он не кудрявый. Но уж однозначно лучше этого гада с дурацкой бородой. Она ему, кстати говоря, никогда не шла. Дровосек липовый. Я ничего не говорила, чтобы не обидеть Ярослава. А надо было бы ему раскрыть глаза на фальшивый образ брутального мужика. Как же я на него зла. Пришибло бы. Нет, нет, конечно же нет. Никого я искать не буду. Но о ком это я только что подумала? Отогнала идиотские мысли о сексуальном боссе и сердито начала рисовать очередной логотип. Лучшее лекарство от душевных терзаний работа до изнеможения. Этим я и занялась. Ярослав так и не позвонил. Видимо, я для него совсем ничего не значу. Странно, но ничего, кроме досады и злости за предательство, я к нему не испытываю. даже умоляю на прощение он бы его от меня не получил перегорело всё как-то очень быстро перегорело так что очевидно с ерославом у нас была не любовь да и какая она кто знает как понять что любишь по-настоящему зато среди ночи позвонил игорь разбудил меня и поинтересовался моим здоровьем Что это было, я не поняла, но на душе стало тепло. Я снова провалилась в сон. В нём ко мне пришёл босс и требовал от меня совершенно неприличные вещи. И мне это было очень приятно. Утром я не могла вспомнить, чего конкретно Игорь от меня хотел. Видимо, я бредила. За выходные как следует отлежалась и к понедельнику была готова приступить к работе в качестве начальника. Я надела чёрную юбку, белую блузку, туфли на небольшом, но изящном каблуке. Надо соответствовать новому статусу. Хорошо, что всё это у меня в гардеробе было. Волосы аккуратно забрала на затылке. Посмотрела в зеркало, и то, что я там увидела, мне понравилось. Элегантная начальница, умница и красавица. Я и трое моих подчинённых перебрались в небольшое помещение, которое босс выделил для нашего отдела. Переселение произошло быстро и под внимательными взглядами коллег. Кто-то смотрел с завистью, кто-то злорадно, в надежде, что мы завалим проект. Почему-то многих очень напрягает успех других людей. Пока я была рядовой сотрудницей, затюканной с Софьей Павловной, ко мне относились по-другому. Мне сочувствовали. Хотя тогда завидовать было нечему, а теперь многие коллеги от меня отстранились, если не сказать, отвернулись. Ладно, переживу я это. День прошёл суматошно. И ближе к вечеру меня пригласил Игорь Юрьевич, чтобы узнать, как продвигаются дела и что у меня получается в качестве новоиспечённого начальника. В приёмной я столкнулась с Софьей. Очевидно, она выходила от босса. Софья смерила меня презрительным взглядом. "Надеешься произвести впечатление?" ехидно поинтересовалась она. "Ну-ну." Юбку на ближайшем рынке купила. Я ничего не ответила и прошла в кабинет босса. Арбенин оценивающе посмотрел на меня и удовлетворенно улыбнулся. Совсем другое дело. Отлично выглядишь. Поздравляю с первым днём работы в качестве начальника отдела. Сложности при переезде были? Нет, всё прошло быстро. Компьютеры уже подключены. Начала работать сразу после обеда. Отлично. Другие проблемы? Нет, всё хорошо. Мне показалось, что босс был разочарован. Неужели хотел, чтобы у меня в первый день работы начальником отдела были трудности? С чего бы ему этого желать? Прекрасно. Тогда показывай, что у тебя получилось. С командовал Арбенин. Я передала ему флешку и разложила на столе очередные наброски. Мы обсуждали проект, когда у меня зазвонил смартфон. Очень не вовремя появился Ярослав. Я сбросила звонок. Через пару минут он повторился. "Прости, сейчас отключу звук". Смутилась я. Так неловко, что подобная ерунда отвлекает от работы. Лучше ответь, мы уже почти закончили. Игорь взял красный карандаш и подправил один из эскизов. Так будет выразительнее. Я кивнула и отошла к окну. Ответила на звонок. Ярослав был раздражён. Он даже не посчитал нужным поздороваться. Мне стало ясно, что прощение просить он не намерен. Верни мне деньги. Перешёл он с места в карьер. От такого я опешила и не сразу пришла в себя. Вот это поворот! Ты мне их должил на месяц. У меня сейчас нет. Зарплата через две недели. Я понизила голос до шепота. Мы с тобой расстались и ждать я не намерен. Ярослав был зол. Но расстались не по моей инициативе. Ты мне изменил, не я. А что мне оставалось делать? Ты же в постели как бревно. А я мужчина, мне нужна нормальная баба, а не холодная рыба. Я лишилась дара речи. Я бревно и рыба? Раньше эта скотина так не считала. Пытается доказать, что изменил по моей вине. Вот гад. Не ожидала от него подобного. Плохо же я разбираюсь в людях. Ну, знаешь, взорвалась я. Твой фейерверк тоже так себе удовольствие. Ярослав задохнулся от гнева. Я слышала его шумное дыхание. И чего я так ору? От праведного гнева, конечно, но надо всё-таки потише. Скосила глаза на Игоря. Кажется, он всё слышал, и на его лице появилась кривая усмешка. Я зажала ладонью трубку и обернулась к Боссу. Простите, Игорь Юрьевич, смутилась я. Незачем Арбенину быть в курсе моей интимной жизни. Даже от смущения на вы перешла. Ничего, все нормально. Расплылся он в улыбке. Продолжайте, Полина Александровна, я вас не тороплю. Спасибо. Благодарно кивнула я Игорю. Где я тебе деньги возьму, немедленно? Злым шёпотом поинтересовалась у Ярослава. И вообще, я на работе и занята. Ну не придурок. Я взяла их в долг, потому что одна подруга выходила замуж, а у другой родился малыш. Пришлось потратиться на подарки. Не у родителей же занимать. Я уже самостоятельная, работаю и живу отдельно от них. Где возьмёшь? Ярослав наконец обрёл дар речи. Раздвиньишь ноги, вот и решена проблема. За кого ты меня принимаешь? За арале снова. Игорь с удивлением поднял на меня глаза. Жди, через 2 недели всё тебе верну. И не смей мне больше звонить, урод. Я отключила смартфон, поправила волосы и вернулась к столу. Твой бывший, поинтересовался Игорь. Я кивнула. Какие-то проблемы с ним? Нет, всё нормально. Расстаёмся мирно. соврала я. Это заметно. Не поверил босс. Тогда продолжим. Вот тут я бы усилил акцент. Согласна. Игорь настоящий профессионал. Мне до него, конечно же, далеко. И опыт, и образование дают о себе знать. Что ж, мне есть на кого равняться. Мы припозднились, но Арбенин предупреждал, что работать придется допоздна. Я не возражала. Именно за это мне будут платить. Закончили в девятом часу. Интересно, босс со всеми проектами так возится. Думаю, да, ведь его рекламная фирма одна из лучших в городе. Я спустилась в кабинет, собрала сумку и вышла на улицу. День медленно наклонился к закату. Сегодня на небе ни не облачка. Можно зайти в кафешку напротив фирмы. Хочется чего-то сладкого. Я сегодня это заслужила. Хочу побаловать себя. В небольшом сквере перед конторой на скамейке одиноко сидел Ярослав. Очевидно, он ждал меня. После телефонного разговора мне с ним общаться не хотелось, особенно наедине. А рядом никого не было. Все сотрудники давно разошлись по домам. Ярослав подошёл ко мне. Как мне показалось, он был слегка выпивший. В последнее время он стал увлекаться пивом, и мне это очень не нравилось. Я говорила ему об этом, но Ярослав отмахивался. "Я что, немного расслабиться не могу? Или у тебя должно разрешение спрашивать?" "Как ты со мной разговаривала?" прорычал Ярослав мне в лицо. Что ты там говорила о моём фейерверке? Повтори. Таким я его никогда раньше не видела. Вот уж не ожидала, что узнаю Ярослава с подобной стороны. Он был в бешенстве. Но я не испугливых. Только по закону подлости оставила электрошокер дома. Не думала, что после переезда в корпоративную квартиру он мне может пригодиться. Район благополучный, соседи состоятельные, отбиваться не от кого. Отойди, мне с тобой больше говорить не о чем. Я попыталась обойти, Ярослава. Я сказал: "Верни деньги", продолжал рычать он, изображая тигра. А я сказала: "Верну, как договорились, через 2 недели". Разозлилась я. Естественно, можно у родителей денег попросить и вернуть этому подлецу. Но я не хочу грузить их своими проблемами. Сама справлюсь. Дрянь! Ярослав схватил меня за запястье и сжал до боли. Ты ко мне со своим мужиком приехала, не постеснялась, следила за мной, а он тебе помогал. Его машина как чугунный мост стоит. Я же не слепой. Вот и попроси у него денег. раскошелится, не обеднеет. С какой стати мне это делать? И он мне не любовник. Врёшь, шлюха. Всё с тобой понятно. Продала себя богатому мужику и искала повод порвать со мной. Вот так легко и просто можно перевернуть всё с ног на голову. Не Ярослав мне изменил. Это я мужика нашла. А бедный Ярослав больше года страдал и жил с бревном. Ты рыхнулся? Я попыталась освободить руку, но мне это не удалось. Почему мужчины так злятся, когда их застукают за изменой? Или это касается только Ярослава? "Пусти меня", потребовала я. Немедленно. Во взгляде Ярослава мелькнула злость. Он заводился на глазах. И я поняла, что сейчас он меня ударит. Вот теперь я реально испугалась и зажмурилась. Но удара не последовало. Ярослав отпустил мою руку и отступил в сторону. Рядом со мной стоял Игорь. Оставь девушку в покое. Он шагнул в сторону Ярослава. Оставлю, когда она вернёт мне деньги. Ярослав был упрям как баран. В долг взяла и кинуть решила. Не на того напала. Разумеется, он понятия не имел, что говорит с моим боссом. А то, что мы любовники, сомнения у него не вызывало. Да уж, железная мужская логика. Сколько? спросил Игорь. Не надо, я сама разберусь с этим. встряла я. Нет, пусть заплатит за тебя. Гаденько ухмыльнулся Ярослав. А уж потом разбирайтесь между собой. Стой тут и не лезь в мужской разговор, приказал Игорь. Арбенин отвёл Ярослава в сторону и отдал ему то, что тот так настойчиво требовал. Потом я услышала сдержанный мат и поняла: Игорь доходчиво объясняет Ярославу, что меня следует оставить в покое и раз и навсегда. Ярослав ушел, и мы остались в сквере вдвоем. Спасибо. Я верну тебе деньги, как только получу зарплату. Пообещала я. Проще вычесть их из нее, заметил босс. И не занимайся ерундой. Это смешная сумма. Для меня нет. буркнула я Ты упрямая Да, но я предпочитаю называть это принципиальностью отрезала в ответ